Чудачество хорошо держать во влажном состоянии, в сухой моральной атмосфере они могут подвергнуться порчи. На мой взгляд, тип этот поступает по-хорошему за все платит и весело это делает с охотой. Ведь наш капиталы мои и Тобина улеточились по пророчеству. Но Тобин, разобиженный, пьет молчком.